всем, кто набрался мужества для того, чтобы второй вечер подряд смотреть на картинку смерти и думать вместе с радиотеатром фантазии программе «Серебряные нити» о ее смысле. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Иисус придя нашел что он уже четыре дня в гробе иисус прослезился иисус опять скорбя внутренно приходит к гробу то была пещера и камень лежал на ней иисус говорит отнимите камень и так отняли камень от пещеры где лежал умерший вон Возвал громким голосом. «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, Обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, И лице его обвязано было платком. Так сказано у Иоанна. И перед нами сила, человеческого воспоминания и сила воспоминания Бога в ее наиболее полном и возвышенном проявлении. В конечном итоге это любовь, ибо Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Смотрите, процесс возвания к жизни состоит из трех стадий прихода, отвержения камня и взывания громким голосом. Прийти или прибыть наверное это процесс поиска и нахождения той последней двери, которая отделяет вспоминающего от вспоминаемого. Около двух миль прошел Христос От Вифании до Иерусалима, чтобы добраться до гроба Лазаря. Это первое усилие процесса воспоминания, целью которого являлось максимальное приближение к личности Лазаря. Это долгий путь. Что такое камень и его отвержение? Примерно то же самое, что и камень, лежащий у нас на душе. Камень ведь всегда состоит из сомнений и усталости. Из сомнений, которые порождают усталость и отчаяние. То есть все то, что как надгробный камень, преграждает путь к вспоминаемому. Мы точно так же в обыденной жизни не можем вспомнить чего-то важного. Как то камень лежит у нас на пути. Нередко этим камнем является отсутствие любви, живых чувств и убеждений. Эти воспоминания тщетно стучатся в дверь, заграждающие ее камень, не может выйти и предстать в свете сознания. Величайшая тайна в воззвании громким голосом — это кульминация, наивысшие усилия направленное на то, чтоб силой любви воззвать к жизни, как в случае с Лазарем, либо к памяти как в случае наших собственных воспоминаний. В этом самом слое громче заложено усилия и страдания. Только усилия наши придают голосам нашим внятность. тройнберг приводит молитвенный пример. Он пишет Молящийся с четками повторяет, скажем, 150 раз молитву Богородицы и 50 раз Отче наш. Либо если страдание доносят до небес, к примеру, состоящую из одного единственного слова молитву Иисусе, то молитва с четками доходит до небес именно благодаря усилию. «Я бы погрешил против истины», — продолжает он, — если бы не сказал, что усилие при молитве с чётками, основанное на страдания, делает её могучим, а иногда почти всемогущим, средством священной магии. Мы с вами не очень привыкли делать усилия, особенно усилия на духовном плане. Ничего не даётся просто так. Нужно упорство, которое в современном человеке угрожает страдания просто необыкновенные. И ребенок, и взрослый в ответ на просьбу непрестанно вспоминать или держать в уме какую-то мысль для того, чтобы просто ее запомнить, отвечает, да не могу я сделать этого, не могу, хотя на самом деле он не хочет просто не хочет делать усилия. Потому что, если мы не боимся этих усилий непрестанного восстановления в себе, в своей памяти, все большего и большего числа деталей и живости образа ушедшего от нас человека, то нет, мы не можем, конечно же, его воскресить. Но мы сможем разговаривать с ним. Так разговаривала Елена Сергеевна Булгакова со своим мужем, писателем, и даже передавала его наставления режиссерам. Насколько я знаю, это происходило без всякой патетики, экзальтации, и истерик. Это просто возможно, только оно требует сил и упорства. И содержит в себе необходимость понимания того, что одним словом или одним плачем этого добиться нельзя. В этом заключается чудо способности человека Создать себе Новую память И оживить В своей памяти ушедшего Глазарь как раз И восстал Так как описывал Святой Хуандер Круз Бог Восстановил Его образ своей памяти И наверное это был уже Другой лазарь, лазарь, помнивший себя, но совершенно по-другому и гораздо более эффективно существующий в этом мире. Если вы позволите мне такую вольность, я скажу, что это лазарь, который должен был стать, теперь стать иваном Дуракомом. about you Watch me down and look at Мы с вами в повседневной жизни очень часто функционируем как машины, причем машины, в общем-то, достаточно простые. Мы функционируем по необратимой программе максимуму наслаждения при минимуме затрат. Этот простейший принцип, один из немногих, действует настолько точно что можно заранее предсказать наши с вами реакции в тех или иных обстоятельствах. В интеллектуальной сфере этот принцип отвергает любые понятия и любые идеи, которые не согласуются с этой устоявшейся интеллектуальной системой. Человек тем самым создает свой круговорот судьбы, свое колесо фортуны. Когда богатые люди считают себя ярыми противниками коммунизма, а люди бедные считают себя, наоборот, сторонниками коммунистической доктрины, то здесь все сводится Привычному функционированию человека-машины. Настоящее чудо происходит тогда, когда богач отказывается от своего состояния и вступает на путь бедности, как сделал когда-то святой Антоний Великий. Все, что человек совершает, исходя из своего понимания, является чудом. Всякое интеллектуальное, психическое и физическое функционирование, согласно простейшим законам, которые привел я, то есть в соответствии с неким человеческим автоматизмом, как автоматически вращаются животные на круговороте судьбы, делают нас мертвыми большую часть жизни, 12-й в тайне конечно, учит, как одерживать победу над круговоротом судьбы, над функционированием, забывая и выкорчевывая все то, что мы считали определяющим свою жизнь. Помните, раз уж мы говорим сегодня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 Это чудо с точки зрения нормального и естественного функционирования человека. Оно не происходит само по себе. Оно совершается, творится человеческим усилием, которое начинается с выкашивания того, что, как казалось бы, определяет свою жизнь. Потому что любите врагов ваших... Есть слова, звучащие для нас вполне привычно, но имеющие отношение к проповеди в церкви, а не к нашей реальной жизни. А за ними, за этими словами, стоит коса, нарисованная на картинке двенадцатого аркана. А враги ли нам те люди которых мы считаем своими врагами, вот эту вот самую мысль, сидящую как дополнительный череп, вот эту самую мысль о ненависти, некий дополнительный по отношению к нашей собственной голове костлявый череп, нам нужно попробовать устранить это усилие. То, что мы с вами производим во время наших маленьких радиотеатров фантазии. Есть наше усилие мысли. Мы пытаемся выкосить то, что нам привычно, для того, чтобы могло родиться что-то новое. Мы совершаем акт забвения, для того, чтобы выйти из змеево круга колеса судьбы. Между прочим, очень похоже, думал великий французский мыслитель Рене Декарт. Мы привыкли к словам Кагита и Эргосум. Я мыслю, следовательно, существую. Обычно мы понимаем их так. Я мыслю... «Следовательно, я бодрствую. Я раздумываю, какой мобильный телефон мне выбрать или какую книжку купить. Это, собственно, не имеет никакого значения. Вся проблема в том, что с точки зрения Декарта это не есть мысль». Кагита-эргосун – это слова, которые Декарт произнес по поводу того, что он называл вторым рождением, то есть рождением в духе. Декарт ведь был христианским мыслителем. Он имел в виду нашу способность мыслить по отношению к вечным понятиям, таким как «по». Жизнь и смерть Совесть и любовь Или вот Личность То самое знаменитое слово Платона Которое означает То большее Что скрыто внутри нас Ну да, мы все чувствуем себя чем-то большим Чем то, что есть в реальности А вот какое оно Это большее в нас Что из себя представляет Ваша конкретная личность Дорогие слушатели Способность Ивана Дурака Не обращать внимание На привычные нам мыслишки И мыслить По отношению К идеям Не имеющим своего предиката то есть к идеям, имеющим отношение к вечности и существующим над нами, помимо нас. Этих идей очень много. Такова идея свободы, такова идея счастья. Но для того, чтобы начать и каким-то образом научиться мыслить о них, нужно выкрасить из себя мысли, создавшие круговорот судьбы. Смотрите, вот эти вот наши мысли о свободе и счастье, о любви, о чести, о долге, о миссии человеческой на земле. Это мысли, которые имеют отношение к воспоминанию Бога. Не нашему, но Бога. Когда мы мыслим их, мы оказываемся у него внутри. Вот вам, собственно говоря, и второе рождение. Точно так же, как в воскресении Лазаря, слушайтесь, душа воплощается не вследствие того, что она что-то забыла, но благодаря существованию его воспоминаний и любви. Такая душа при втором рождении попадает в состояние привычного единения с Богом и в этом случае не утрачивает своей памяти о нем. Той самой памяти, которая и у нас, и у него воплощена в вечных понятиях. И тот человек, наконец, обретает свою личность, свое сердце призвание, отвечая на чей-то зов, свою миссию или свою избранность. Ведь подлинная миссия и подлинное счастье состоит не в том, что человек собирается делать на земле в связи со своими предпочтениями, интересами или даже идеалами, а в связи с тем, Что ждет от Него вечность? Лично от Него. Что от меня лично ждет Бог? Ощущение этого? Или мысль об этом? Это и есть второе рождение и единственный способ человека прийти к свободе и к счастью. Поскольку если мы в своей жизни тратим усилия, то есть пытаемся соответствовать этой самой миссии или призванию, то все в жизни неожиданно начинает складываться так, как мы хотим. И потому это чувство и ощущение себя частью вечности, не умение отнести или отрезать, Мелочи, которые не определяют жизнь есть начало Проявления действительно Свободной воли Ведь воля Это тоже предельное понятие Воля Это нечто большее, чем мы Это то, чего, как вы знаете Нам постоянно не хватает Она резко отличается от того, что мы называем самоволием или самовольностью Но действительно, если бы человек был способен только на самоволие Мир давно бы, наверное, обернулся к полным хаосом И в нем разрушилась бы всякая гармония да и большинству кризисов и бед человечества, конечно же, мы обязаны таким самовольным миссиям. Можно ли описать каким-то образом миссию нового рождения, истинную миссию человека на Земле? Попробовать, по крайней мере, можно, Истинная миссия служит увеличению в мире красоты и гармонии, облагораживанию и одухотворению того, что уже есть и что что живет в нас в виде традиций, в виде того, что мы ценим без всяких слов, в виде той границы, к которой мы даже в своем самоволии не можем приступить. I'm a baby What you I can't believe it I think I read my mind so much, But I'm aware. What I think I'd do, do, do, do I don't tend to care I call you You hurt me Like you would do it Give me just a taste of what well, I want You're like an energy, future, To me to get where you want to We put myself behind them out of the palace We had to learn the hard way Which we что истинная миссия способствует совершенствованию всего, что мы интуитивно чувствуем, как человеческое на Земле. Семьи, культуры, цивилизации, религии и, самое главное, самого человека. Истинная миссия изображена На карте смерть 12 аркана Таро и она служит тому чтобы отсечь все ненужное лишнее и самовольное и оставить только то что ведет гармония нет нет я ни в коем случае не говорил о что это просто. Рождение, пробуждение и воспоминания, смерть, засыпание и забвение – это две опорные силы нашей реальности. То, что нам кажется, что колесо судьбы ограничено, имеет отношение к мирам змея, к ловушке разума. Однако, искать начало, искать способы пробуждения нам с вами нужно здесь, в этом мире и в этом существовании. И ни в чем человек не может пробудиться за исключением мысли, Потому что все остальное То, что нарисовано на картинке 12-го аркана Лесть чисто природная А не человеческое, И потому все равно Превратится в прах Ну и хотя бы в конце Два слова Чуть-чуть попроще Значение самой карты Интерес к ней обозначает, что перемены и трансформации неизбежны. Все, с чем вы сражались, все равно уже закончилось или оказалось ветряными мельницами. У вас, наконец, появилась возможность идти дальше. Нужно не упустить эту возможность. Та боль, которую, возможно, вы сейчас испытываете, это способ расчистить место для нового роста. И пусть распад и гниение превращает мусор в вашей жизни в нормальное удобрение. Возможно, вы уже поняли, что нужно избавиться от каких-то привычек или каких-то устаревших привязанностей и моделей поведения. Возможно, вы решили вырваться из какого-то привычного окружения, из работы или из семьи, для разрывать отношения, из которых вы давным-давно выросли. Задумавшись и отбрасывая все ненужное и неважное, вы можете докопаться до значения, до самого скелета в той ситуации, в котором вы оказались, и выяснить, где становой хребет, что поддерживает вас. Иногда... Очень редко Эта карта обозначает зависимость То есть Показывает, что вы оказались Связаны Какой-то чрезмерной сильной страстью Которая вас сжигает Эта карта Может символизировать все О чем вы можете сказать Я не могу Без этого жить На самом деле можете Может быть, быстро, может быть, плавно. Это нужно научиться отсекать. Перевернутая смерть чаще всего показывает ваше внутреннее сопротивление, сопротивление неизбежным переменам. Возможно, вы оттягиваете неизбежный развод или все время избегаете завершения какого-то ненужного дела, То есть обманываете себя, преодолевая боли, страдания и не давая себе расти дальше. Возможно, вы сейчас испытываете тревогу. Тревогу в отношении того, что вы ожидаете или что предчувствуете. В особенности, если вы ждете чего-то плохого. Как правило, Появление этой карты в перевернутом виде означает, что ваши тревоги беспочвенны, что вы сами придумали себе череп, который лежит на земле и от которого нужно избавиться, скосить, убрать его из своей жизни. Возможно, что вы сейчас чувствуете окончание Давайте назовём это депрессией. Интерес к этой карте может означать то, что вы не ещё не ощутили. То, что лежит где-то глубоко спрятанное в душе. Возрождение к новой жизни, к новой радости и к новым удовольствиям. Ведь это же начало, в конце концов. Ну, конечно же, эта карта может вас обмануть. Если вы подросток, привержен например, готической субкультурой. Или у вас есть страстное желание, например, заняться спиритизмом. Хотя, в подавляющем большинстве случаев, эта карта притягивает ровно по той причине, по которой мы ведем этот разговор, по причине... Невероятной важности для человека Страх смерти и я надеюсь Что этим двум передачам Удалось Сделать страх чуть меньше А желание думать Чуть больше Удачи вам И спокойной ночи has come, summer life just seems to come, come through the oceans for now, another day has gone. I love